Глава 7. Долго он глядел ей вслед большими глазами, с разинутым ртом. Долго поводил взглядом по кустам. Прошли чужие, пролетела птица. Баба мимоходом спросила, не надо ли ему ягод. Столбняк продолжался. Он опять пошел тихонько по той же аллее и до половины ее дошел тихо. Набрел на ландыши, которые уронила Ольга. На ветку сирени, которую она сорвала, из досады бросила. от чего это она? Стал он соображать, припоминать. Дурак, дурак! Вдруг вслух сказал он, хватая ландыши, ветку, и почти бегом бросился по аллее. Я прощенье просил, а она. Ах уже ли? Какая мысль? Счастливый, сияющий, точно с месяцем во лбу, по выражению няньки. Пришел он домой, сел в угол дивана и быстро начертил по пыли на столе крупными буквами «Ольга». «Ах, какая пыль!» Очнувшись от восторга, заметил он. «Захар! Захар!» Долго кричал он, потому что Захар сидел с кучерами у ворот, обращенных в переулок. «Пойди ты!» Грозным шепотом говорила Анисья, дергая его за рукав. «Барин давно зовет тебя!» «Посмотри, Захар, что это такое?» Сказал Илья Ильич, но мягко, с добротой. Он сердится, был не в состоянии теперь. «Ты и здесь хочешь такой же беспорядок завести? Пыль, паутину? Нет, извини, я не позволю!» Итак, ольга сергеевна мне проходу не дает вы любите говорит ссор да им хорошо говорить у них пятеро людей заметил захар поворачиваясь к двери куда ты возьми до да смети здесь сесть нельзя не облокотиться ведь это гадость это обломовщина захар надулся и стороной посмотрел на барина Вон она! Подумал он. Еще выдумал какое-то жалкое слово, а знакомое. Ну, мети же, что стоишь? сказал Обломов. Чего мести? Я мел сегодня, упрямо отвечал Захар. Откуда ж пыль, если мел? Смотри, вон, вон! Чтоб не было, сейчас смести! Я мел! — твердил Захар. «Не по десяти же раз мести, а пыль с улицы набирается. Здесь поле, дача, пыли много на улице». «Да ты, Захар Трофимыч!» — начала Анисия, вдруг выглянув из другой комнаты. «Напрасно сначала метешь пол, а потом со столов сметаешь. Пыль-то опять и насядет. Ты бы прежде...» «Ты что тут, пришла указывать?» Яростно захрипел Захар. Иди к своему месту. Где же это видано? Сначала пол мести, а потом со столов убирать. Байн от того и гневается. Ну, ну, ну! закричал он, замахиваясь на нее локтем в грудь. Она усмехнулась и спряталась. Обломов махнул и ему рукой, чтоб он шел вон. Он привлек нашитую подушку головой, приложил руку к сердцу. И стал прислушиваться, как оно стучит. «Ведь это вредно», — сказал он про себя. «Что делать? Если с доктором посоветоваться, он, пожалуй, в обессинию пошлет». Пока Захар и Анисия не были женаты, каждый из них занимался своей частью и не входил в чужую, то есть Анисия знала рынок и кухню и участвовала в убирании комнат только раз в год когда мыло полы. Но после свадьбы доступ в барские покои ей сделался свободнее. Она помогала Захару и в комнатах стало чище. И вообще, некоторые обязанности мужа она взяла на себя. Частью добровольно, частью потому, что Захар деспотически возложил их на нее. «На вот, выколоти-ка ковер!» — хрипел он повелительно. Или... Ты бы перебрала вон, что там в углу навалено, да лишнее вынесла бы в кухню, — говорил он. Так блаженствовал он с месяц. В комнатах чисто, барин не ворчит, жалких слов не говорит, и он, Захар, ничего не делает. Но это блаженство миновалось, и вот по какой причине. Лишь только они с Анисьей принялись хозяйничать в барских комнатах вместе, Захар что не сделает, окажется глупостью. Каждый шаг его — все не то и не так. 55 лет ходил он на белом свете с уверенностью, что все, что он не делает, иначе и лучше сделано быть не может. И вдруг теперь, в две недели, Анисья доказала ему, что он — хоть брось, и притом она делает это с такой обидной снисходительностью, так тихо, как делают только с детьми или с совершенными дураками еще усмехается, глядя на него. «Ты, Захар Трофимыч, ласково говорила она, напрасно прежде закрываешь трубу, а потом форточки отворяешь. Опять настудишь комнаты». «А как же по-твоему?» С грубостью мужа спросил он. «Когда же отворять?» «А когда затопишь. Воздух и вытянет, а потом нагреется опять». Отвечала она тихо. «Экая дура!» говорил он. 20 лет я делал так, и для тебя менять стану!» На полке шкафа лежали у него вместе чай, сахар, лимон, серебро, тут же вакса, щетки и мыло. Однажды он пришел и вдруг видит, что мыло лежит на умывальном столике, щетки и вакса в кухне, на окне, а чай и сахар в особом ящике комода. Это ты что у меня тут все будоражишь по-своему, а? Грозно спросил он. Я нарочно сложил все в один угол, чтоб под рукой было, а ты разбросала все по разным местам. А чтоб чай не пахнул мылом, кротко заметила она. В другой раз она указала ему две-три дыры на барском платье от моли и сказала, что в неделю раз надо непременно встряхнуть и почистить платье. Да я выколочу веничком! ласково заключила она. Он вырвал у ней венечек и фраг, который было она взяла, и положил на прежнее место. Когда еще он однажды по обыкновению стал пенять на барина, что тот бронит его понапрасну за тараканов, что не он выдумал их, Анисья молча выбрала с полки куски и завалявшиеся с незапамятных времен крошки черного хлеба, вымыла и вымыла шкафы, посуду и тараканы почти совсем исчезли. Захар все еще не понимал хорошенько, в чем дело, и приписывал это только ее усердию. Но когда однажды он понес поднос с чашками и стаканами, разбил два стакана и начал по обыкновению ругаться, и хотел бросить на пол и весь поднос, она взяла поднос у него из рук, поставила другие стаканы, еще сахарницу, хлеб, и так уставила все, что ни одна чашка не шевельнулась а потом показала ему, как взять поднос одной рукой, как плотно придержать другой. Потом два раза прошла по комнате, вертя подносом направо и налево, и ни одна ложечка не пошевелилась на нем. Захару вдруг стало ясно, что Анисия умнее его. Он вырвал у ней поднос, разронял стаканы и уже с тех пор не мог простить ей этого. Вот видишь, как надо. Еще прибавила она тихо. Он взглянул на нее с тупым высокомерием, а она усмехается. «Ах ты, баба! Солдатка этакая! Хочешь тут умничать? Да разве у нас в Обломовке такой дом был? На мне все держалось одном. Одних лакеев с мальчишками, пятнадцать человек. А ваши братья, бабья, так поименно то не знаешь. А ты тут... Ох ты!» «Я ведь доброго хочу!» — начала было она. «Ну, ну, ну!» — хрипел он, делая угрожающий жест локтем в грудь. «Пошла отсюда, из барских комнат, на кухню! Знай свое бабье дело!» Она усмехнулась и пошла, а он мрачно, стороной глядел ей вслед. Гордость его страдала, и он мрачно обращался с женой. Когда же, однако, случалось, что Илья Ильич спрашивал какую-нибудь вещь, а вещи не оказывалось, или она оказывалась разбитую, и вообще, когда случался беспорядок в доме, и над головой Захара собиралась гроза, сопровождаемая жалкими словами, Захар мигал анисье, кивал головой на кабинет барина и, указывая туда большим пальцем, повелительным шепотом, говорил. «Поди ты к барину! Что ему там нужно?»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 Иногда дипломат небрежно выслушает совет жены, пожмет плечами и втихомолку напишет по ее совету. Иногда администратор, посвистывая, гримасой сожаления, ответит на болтовню жены о важном деле, а завтра важно докладывает эту болтовню министру. Обходятся эти господа с женами так же мрачно или легко, едва удостоивают говорить, считая их так, если не за баб, как Захар, так за цветки, для развлечения от деловой, серьезной жизни. Уж полдень давно ярко сжег дорожки парка. Все сидели в тени, под холстинными навесами. Только няньки с детьми, группами, отважно ходили и сидели на траве, под полуденными лучами. Обломов все лежал на диване, веря и не веря смыслу утреннего разговора с Ольгой. «Она любит меня, в ней играет чувство ко мне». Возможно ли? Она обо мне мечтает. Для меня пела она так страстно. И музыка заразила нас обоих симпатией. Гордость заиграла в нем. Засияла жизнь, ее волшебная даль. Все краски и лучи, которых еще недавно не было. Он уже видел себя за границей с ней. В Швейцарии, на озерах, в Италии. Ходит в развалинах Рима, катается в гондоле потом теряется в толпе Парижа, Лондона, потом... Потом в своем земном раю, в обломовке. Она — божество, с этим милым лепетом, с этим изящным беленьким личиком, тонкой нежной шеей. Крестьяне не видали никогда ничего подобного, они падают ниц перед этим ангелом. Она тихо ступает по траве, ходит с ним в тени березняка. Она поет ему и он чувствует жизнь, ее тихое течение, ее сладкие струи, плесканье. Он впадает в раздумье от удовлетворенных желаний, от полноты счастья. Вдруг лицо его омрачилось. «Нет, этого быть не может!» Слух произнес он, встав с дивана и ходя по комнате. «Любить меня! Смешного!» С сонным взглядом, с дряблыми щеками. Она все смеется надо мной. Он остановился перед зеркалом и долго рассматривал себя, сначала неблагосклонно, потом взгляд его прояснил. Он даже улыбнулся. Я как будто получше, посвежее, нежели как был в городе, сказал он. Глаза у меня не тусклые. Вот ячмень показался было. «Да и пропал. М -м, должно быть, от здешнего воздуха. Много хожу, вина не пью совсем, не лежу. Не надо и в Египет ехать». Пришел человек от Марьи Михайловны, Ольгиной тетки, звать обедать. «Иду, иду», — сказал Обломов. Человек пошел. «Постой! Вот тебе!» Он дал ему денег. Ему весело, легко. В природе так ясно. Люди все добрые, все наслаждаются. У всех счастье на лице. Только Захар мрачен. Все стороной смотрит на барина. Зато Анисье усмехается. Так добродушно. Собаку заведу, решил Обломов. Или кота. Лучше кота. Коты ласковые, мурлычат. Он побежал к Ольге. Но... Однако ж, Ольга любит меня, — думал он дорогой. Это молодое, свежее создание. Ее воображению открыта теперь самая поэтическая сфера жизни. Ей должны сниться юноши с черными кудрями, стройные, высокие, с задумчивой, затаенной силой, с отвагой на лице, с гордой улыбкой, с этой искрой в глазах, которая тонет и трепещет во взгляде и так легко добирается до сердца с мягким и свежим голосом, который звучит, как металлическая струна. Наконец, любит и не юношей, не отвагу на лице, не ловкость в мазурке, не скаканье на лошади. Положим, Ольга — недюжиная девушка, у которой сердце можно пощекотать усами, тронуть слух звуком сабли. Но ведь тогда надо другое. Силу ума, например, чтобы женщина смирялась и склоняла голову перед этим умом, чтоб и свет кланялся ему. Или прославленный артист «А я что такое?» Обломов больше ничего. Вот Штольц — другое дело. Штольц — ум, сила, умение управлять собой, другими, судьбой. Куда не придет, с кем не сойдется. Смотришь, уж владел, Играет, как будто на инструменте. А я... Я и с Захаром не управлюсь. И с собой тоже. Я Обломов. Штольц, боже! Ведь она его любит! В ужасе подумал он. Сама сказала... «Как друга!» — говорит она. «Да это ложь, может быть, бессознательная. Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает». Он пошел тише, тише, тише, одолеваемый сомнениями. «А что, если она кокетничает со мной?» «Если только...» Он остановился совсем, оцепенел на минуту. Что если тут коварство, заговор? Из чего я взял, что она любит меня? Она не сказала. Это сатанинский шепот самолюбия. Андрей, ужели? Быть не может. Она такая, такая... Вон она какая! Вдруг радостно сказал он, завидя идущую ему навстречу Ольгу. Ольга с веселой улыбкой протянула ему руку. «Нет, она не такая. Она не обманщица», — решил он. «Обманщицы не смотрят таким ласковым взглядом. У них нет такого искреннего смеха. Они все пищат». Но она, однако ж, не сказала, что любит. Вдруг опять подумал в испуге. Это он так себе растолковал. А досада от чего же? Господи, в какой я омут попал! Что это у вас? Спросила она. Ветка? Какая ветка? Вы видите, сиреневая. Где вы взяли? Тут нет сирени. Где вы шли? Это вы, Давича, сорвали и бросили. Зачем же вы подняли? Так. «Мне нравится, что вы с досадой бросили ее». «Нравится досада? Это новость. Отчего?» «Не скажу». «Скажите, пожалуйста. Я прошу». «Ни за что. Ни за какие блага». «Умоляю вас». Он потряс отрицательно головой. «А если я спою?» «Тогда, может быть...» Так только музыка действует на вас, сказала она с нахмуренной бровью. Так это правда? Да, музыка, передаваемая вами. Ну, я буду петь. Кастади... зазвучала она во звании нормы и остановилась. Ну! «Говорите теперь!» — сказала она. Он боролся несколько времени с собой. «Нет, нет!» — еще решительнее прежнего заключил он. «Ни за что! Никогда! Если это неправда! Если мне так показалось! Никогда! Никогда!» «Что это такое? Что-нибудь ужасное?» — говорила она, устремив мысль на этот вопрос, а пытливый взгляд — на него. Потом лицо ее наполнялось постепенно сознанием. В каждую черту пробирался луч мысли, догадки, и вдруг все лицо озарилось сознанием. Солнце также иногда, выходя из-за облака, понемногу освещает один куст, другой, кровлю, и вдруг обольет светом целый пейзаж. Она уже знала мысль Обломова. «Нет, нет...» «У меня язык не поворотится», — твердил Обломов. «И не спрашивайте». «Я не спрашиваю вас», — отвечала она равнодушно. «А как же сейчас вы...» «Пойдемте домой». Серьезно, не слушая его, сказала она. Матонд ждет». Она пошла вперед, оставила его с теткой и прямо прошла в свою комнату.